Глава 23. Моей мечтой за последний месяц стало появление маховика времени. Маги Хогвартса его изобрели, а здесь не могут увы. Поэтому приходится только мечтать о еще паре часов в сутках. Выходные для владельца малого бизнеса зверь неведомый. Бойся своих желаний как точно фраза описывает то, что со мной происходит: Хотела много заказов, пожалуйста. Сарафанное радио работало на ура и не переставая. А ведь еще ремонт. Господин Бивош взялся за работу столь рьяно, что я задумалась. А не завысил ли он стоимость ремонта? 50 золотых за работу. Много или мало? Но посоветоваться было не с кем. Нейт предлагал помочь как золотом, так и контактами людей, которые строят дома для знати. Но брать деньги я отказалась. А сама не осилю оплату таких специалистов. Именно поэтому пошла к единственному человеку, который мог помочь. И Бевош помог. Подготовил смету, нашел рабочих и озвучил сумму 70 золотых, и через пару месяцев помещение будет готово. Вздохнув, отсчитала положенную сумму, стребовав обещания, что все будет готово точно в срок и без халтуры. Проверить я могла лишь очевидные недочеты, которые видны даже профану. А вот если пристройка сложится как карточный домик. А еще я, после того, как вернулась от Бивоша, написала бывшей хозяйке дома: 15 золотых за дом, когда одна пристройка стоит 70. Не верю. За что такая скидка? За владение бытовой магией? В общем, потребовала ответов и приглашала в гости. Вряд ли она согласится приехать, но вежливость требовала. Пусть ремонт я смогла делегировать, но работу свалить на других я не могла. А отказывать клиентам не хотелось, ведь в следующий раз ко мне не обратятся. Очередь росла, все больше было недовольных. Ждать не любит никто. Именно с этой проблемой я и пришла к миссис Миллер. «Это и не проблема вовсе дорогая». Усмехнулась женщина, отставляя чашку с чаем и закидывая ногу на ногу. Хозяйка отеля смотрела на меня с доброй, понимающей улыбкой. Вспоминала себя и свои начинания? «Я не успеваю», — грустно отозвалась, опуская голову. «Просто подними цены. К тебе приходят не за простой одеждой. И не потому, что ты владеешь магией. Все просто. То, что шьёшь ты, у нас не производят» а потому позволь себя скопировать. «И тогда я останусь без заказов вовсе», нахмурившись, выдала я. «Не останешься. Знатные леди и лорды не пойдут покупать наряд для себя или же для ребенка к мастерице, которая шьёт из материалов подешевле. Да и сама она не имеет имени, которая появилась у тебя. Твоя работа подорожает. Отсеются те, кто не готов будет платить». «Нет». Тихо шепнула я, поняв, что нужно делать. «Я не дам копировать себя кому-то. Я сама буду копировать». «Не поняла». Клариса изумленно вскинула брови. «Это как?» «Открыть мастерскую и набрать мастериц, которые будут работать по моим эскизам». Я встала с кресла и подошла к окну, обдумывая план действий. «А потом уже подниму стоимость на свои наряды». «Я буду шить эксклюзивные наряды, а мои мастерицы — простенькую одежду для тех, кто не сможет покупать у меня». «А потянешь, ухмыльнулась женщина. «И работать и управлять мастерской сложно, поверь». «Я не буду управлять. Вначале — да, но потом найму управляющего, а сама буду лишь присматривать». Идея захватила с головой и решала многие проблемы. «Решение интересное и необычное» задумчиво протянула Клариса. «Но тебе надо будет вначале открыть мастерскую, а уже потом повышать цены. Справишься? Сейчас у тебя времени нет даже на пошив заказов. А ведь надо будет найти место под мастерскую, нанять мастериц, открыться. Это же время. То самое, которого у тебя нет. Я найду тех, кто мне поможет в этом деле». Улыбнулась я. «Спасибо за совет. Побегу домой. Думать». «Беги!» – усмехнулась Клариса, поднимаясь, чтобы проводить меня. С того памятного дня прошло три недели, а я уже хочу просто лечь и умереть от усталости. Моей помощницей стала Милара, но девушке явно не хватает опыта. Нет, руководить с девочками она сможет, но что касается выбора помещения и найма... В общем, это моя головная боль. Сыта нам я играла в минуты поездок и после каждого кормления. Совесть грызла, что сыну достается слишком мало моего времени. Поэтому я старалась каждую свободную минуту уделять малышу. Но не забывала и про себя, вырываясь из дома на пару часов, чтобы встретиться с Нейтом. Первые несколько дней я ругала себя, что трачу время на мужика вместо того, чтобы поработать. Но, подумав, решила не забывать о себе. Ведь можно попросту сгореть на работе. Тем более с Нейтом я не только отдыхала, но и обсуждала работу. Мужчина помогал советам и предлагал финансовую помощь, но от последней я отбивалась как могла, чувствуя, что буду считать себя должной. Место под мастерскую я нашла в соседнем квартале, ближе к окраине. Небольшой двухэтажный дом, на первом этаже которого было решено разместить швейные машинки и склады, а на втором несколько комнат для девочек. Сняв домик на длительный срок, я принялась набирать персонал. Девочек набрать оказалось сложнее, чем я думала. Приходили многие, только вот опыта у них маловато. А хотелось бы опытных и открытых к экспериментам. Опытные мастерицы либо боялись уходить с насиженного места, либо шили на заказ дома. Поняв, что в Лирхе мне не найти нужных людей, я съездила на день в столицу. Подав заявку, вернулась домой и продолжила делать то, что делаю – работать. Сделала заказы на швейные машинки, а также заказала все, что понадобится для работы. Пусть мастериц пока нет, но они будут. Обязательно будут. Сегодняшний вечер немного отличался от остальных. А именно заказом. Девушка заказала свадебное платье, не обращая внимания на мои слова, что я такое ни разу не шила. Да и заказ был странным. Леди меньше всего была похожа на невесту. «Разве счастливица бросит небрежно мастеру? Сшейте на свой вкус». Но эта дама поступила именно так. Позволила снять с себя мерки. Махнула рукой на ткань, фасоны, даже цвет. Кинула увесистый кошель с золотом и ушла, бросив на прощание, что платье ей нужно будет примерно через два месяца. Закрепив бумажку с заказом над столом, я доделала дела и, уложив Итана, ушла на свидание. Нейт обещал мне сегодня нечто интересное, а удивлять он умеет. Сев в карету, я улыбнулась мужчине. «Куда мы едем?» «Ехать никуда не надо, но вот это понадобится». Нейт протянул мне теплое покрывало, а сам накинул пальто. Стукнув пару раз по стенке кареты, он протянул мне руку. Идем. Всего несколько мгновений, и мы уже стоим возле входа в ресторацию. Вдохнув прохладный воздух, я огляделась и едва не ахнула от изумления. За моей спиной в паре сотни метров виднелось самое настоящее море. «Мы обязательно прогуляемся по берегу, но предлагаю сначала поужинать», — с улыбкой предложил Нейт, заводя меня внутрь ресторации. Нас посадили на втором этаже, возле окна, давая возможность любоваться бушующими волнами. Красиво. И как выяснилось, вкусно, едва я попробовала кусочек рыбы, приготовленной на решетке. Часто здесь бываешь? Поинтересовалась, когда голод был утолен. Нет, для обычного ужина добираться слишком энергозатратно, а для прогулок больше подходит теплое время года. Тебе удалось меня удивить. Улыбнувшись, поведала я. А сама задумалась, скольких девушек Нейт сюда водил. Избранных? Или каждую? Я тут же осеклась. Неужели я ревную? Внимательно посмотрела на герцога и представила, что однажды открываю дверь, а мне говорят, что его нет. Совсем нет. Представила настолько реалистично, что даже мороз по коже пробежал. Нет, расстаться с ним я не готова. Лгать самой себе – дело неблагодарное. Более того, оно бессмысленное. Ты странно на меня смотришь, словно оцениваешь. Нейт смотрел серьезно, с опаской. Глупость выдумываешь. Нет, рассмеялась я и покачала головой. Не обращай внимания, просто задумалась. О работе или о нас? Мой ответ не устроил. Допрос был продолжен. Я размышляла недолго. Несколько минут смотрела в окно, думая, что ответить. Решение пришло внезапно. Если не хочешь, чтобы лгали тебе, не лги сама. «О нас. О том, что привязалась к тебе». «Тебя это пугает?» «Нет», — качнула головой, прислушиваясь к себе. «А ведь действительно не пугает? Мне не страшно быть с Нейтом. Уже не пугает мысль, что мы будем жить вместе. Не пугает брак». «Понимаю, что семья — это не короткие встречи по вечерам. Но чем больше я узнавала мужчину, тем меньше опасалась рамок, ограничений, ссор. Только вот... Нейт, я помню наши разговоры и согласна с тобой. Наш союз не принесет ничего плохого. Скорее всего, нам действительно будет хорошо, только я не одна, у меня есть сын, и его не выкинешь из жизни, да и я не позволю». «Сейчас наши встречи за пределами дома, без ребенка, Но если мы решим быть вместе, то Итан будет с нами. Я не отошлю его от себя и не отдам няне, чтобы все свободное время проводить с тобой. Он будет расти, бегать по дому, возможно, что-то крушить. И просто будет жить. Ты... Скажи, ты вообще любишь детей?» Нейт отставил бокал и задумался. «Думал достаточно долго, чтобы напугать меня». «Неужели он думает, что я могу оставить сына ради брака с ним?» «Ты достаточно умна, чтобы выслушать правду и не просто понять, но и принять ее, заговорил Нейт. А у меня задрожали руки. «Это конец». «Люблю ли я детей?» «Я к ним равнодушен?» «Абсолютно». «Своих нет. Дети на улице и у друзей умиления не вызывают». «Твой сын...» Я могу пообещать, что буду любить его, полностью заменю отца и буду счастлив возиться. Но я не хочу лгать. Не знаю, каково это – растить ребенка, Но могу кое-что пообещать, если ты согласишься попробовать». «И что же?» – хриплым от волнения голосом спросила, внимательно глядя на мужчину. «Что я не буду ревновать и пытаться отвоевать твое время. Что не буду вредить ребенку со зла» но готов воспитывать Итана так, как воспитывали меня. Спуску не дам, но и в абсолютной строгости держать не намерен. Как и не намерен устраниться, оставив воспитание тебе либо гувернёру. Я знаю, что такое дети, и готов взять на себя ответственность. Готов обучить ведению дел, чтобы, получив наследство, он не промотал состояние. Это то, что я готов дать. Подойдет ли тебе такой ответ? «Вполне, но мне надо его обдумать», — кивнула, принимая объяснение. «Как и любая девушка, я хотела бы услышать от любимого мужчины именно то, что он будет любить Итана, но это будет откровенное вранье, которое подкупает, но не гарантирует абсолютно ничего. Более того, стоит присмотреться к человеку, который так утверждает». «Идем», — Нейт кивнул головой в сторону моря. Перестань фантазировать ужасы и просто расслабься. Я попробую, но плыть по течению не могу. Я поставила пустой бокал и встала из-за стола. Никто и не просит, но перестань пытаться все контролировать. Как? Когда мое и сына будущее зависит только от меня. Отпустить контроль значит пустить нашу жизнь коту под хвост. Буркнула я, выходя на улицу и кутаясь в плед. «А может, ты позволишь позаботиться о тебе?» Найт остановился, повернулся ко мне и поправил плед, прикрывая шею. «Могу поклясться с помощью магии, что не причиню боли?» «Нет», — покачала головой, опуская глаза. «Не нужно клясться. Я верю». «Верю ли?» Пока гуляли по побережью, разговаривая на отвлеченные темы, я не думала о доверии. И когда меня целовали, так жарко, что кружилась голова и подгибались ноги. И даже когда я готова была прямо сейчас ответить «да» на любые предложения. О доверии я задумалась дома, когда смотрела на спящего Итана и понимала, что ошибиться нельзя. Не имею права подвергать стрессу малыша, качаясь на эмоциональных качелях из-за ссор и скандалов. Перебирать женихов тоже не могу. Пусть метки пропали, зато остались люди рядом с которыми нам жить. Только вот как не допустить таких отношений? Можно несколько лет встречаться с мужчиной, а потом быть битой в браке. Можно выйти замуж на следующий день после знакомства и быть счастливой всю жизнь. Гарантировать отсутствие стресса в отношениях можно, лишь отказавшись от них вовсе. Готова ли я быть одна всю жизнь? Нет, я слишком молода для жизни затворницы. Готова ли отказаться от Нейта и ждать другого подходящего мужчину? Тоже нет. Не хочу отказываться от того, с кем хорошо. Я действительно искренне влюбилась, едва ли не впервые за обе жизни. Поняв, что попросту треплю себе нервы, закуталась поплотнее в одеяло и прикрыла глаза, чтобы понять, что действительно придумываю самые ужасные сценарии и трясусь за свободу только из-за страха остаться с разбитым сердцем. Но гарантию, что это самое сердце будет в целости, мне никто не даст. Только ничего не получится, если я не позволю себе быть счастливой. И, несмотря на страх, мне кажется, лучше плакать из-за завершившихся отношений, чем и вовсе не дать себе шанса на счастье. Я уснула с улыбкой на лице, приняв решение, которое, возможно, изменит всю мою жизнь. А утром проснулась от громкого стука в дверь. Даже испугалась потому что клиенты стучат не так рьяно, а больше ждать было некого. С опаской, приоткрыв дверь и увидев, кто стоит за ней, я с радостным визгом бросилась вперед, обнимая Васила. «Приехал. Я и не думала, что настолько соскучилась. Решил сам лично пригласить тебя на обед в честь переезда», улыбнувшись, сказал мужчина. «Но для начала хочу посмотреть, как ты устроилась». «Хорошо устроилась». Смеясь, откликнулась я. Лучше, чем ожидала. «И глаза светятся! Неужели влюбилась?» «Влюбилась!» — призналась я, краснея и опуская взгляд. «Надеюсь, не в мага?» — проворчал Васил, а я прыснула, пытаясь не рассмеяться в голос. «Вот сюрприз будет, когда я их познакомлю. А познакомлю обязательно. Не знаю, как Васил, но я его считаю родным человеком». Ох, буду трястись, как Миларка в день знакомства отца и Грема. Но, надеюсь, они найдут общий язык. А Итан где? Вырос уже, наверное. Спит еще. Проходите в дом. Я отошла в сторону, позволяя Василу пройти внутрь. Но он качнул головой. Ты лучше приходи к Миларе на обед. Дочь говорит, ты у нас занята сильно, так что не буду отвлекать отдел. Но чтобы обязательно пришла и внука моего взяла» а то деда не знает совсем. «Приду!» – пискнула я, едва сдерживаясь от визга умиления. «Он назвал Итана внуком. Я буду счастлива, если у моего сына будет самый лучший дед».